Я указал рукой на труп убитой девочки-подростка и навел на них захваченный с собой револьвер. Не знаю, кто из двух был более удивлен моей выходкой. Молодой капитан Белоники или Джон? «Ох ты, мальчишка!» — крикнул последний. «Да если ты скажешь мне еще хоть одно слово, из тебя живого сделаю шкуру, господа». Продолжил я, не обращая внимания на его слова. «Отдайте этим людям все, что вы имеете. Все. До последней копейки. Тогда я вам даю слово, что они не тронут вас». с Богом», — воскликнул молодой капитан, — «вы поплатите за это жизнью. Я вручаю вам все наличные деньги и драгоценности. Но помните и пройдет и неделя, как половина военных судов Европы будет преследовать вас по всем морям. С этими словами он отошел в сторону, а прибывшие со мной на пароход негодяи осторожно спустили в свою шлюпку деньги, 150 тысяч фунтов стерлингов и мешок с разными драгоценностями. Джон, как бы смущенный моим поведением, Обходил пароход, громко кричая и «Посторонись! Посторонись!» Каждый раз, когда встречал какого-нибудь пассажира, но не тронул никого. Я оставался на мостике, не выпуская из рук свой револьвер, безмолвным и безучастным свидетелем всего происходившего. Когда же наша шлюпка отчалила, нагруженная золотом, драгоценностями, Мне казалось, что я только что пережил страшный сон. Шутки и намеки пиратов оставляли меня теперь совершенно безучастным. Но я не выпускал револьвера из рук, не доверяя своим спутникам, и только тогда вздохнул свободно, когда мы уступили на палубу нашего безымянного судна и подошли к капитану, стоявшему на мостике. Джон с негодованием передал Блеку, как я позволил себе воспротивиться его намерению повесить капитана Белоники. Я думал уже, что настал час моей смерти. «Ох ты, дерзкий щенок!» Воскликнул Блек, но более спокойным тоном, чем я ожидал, хотя тон его был строго грозен. «Как ты смеешь вмешиваться в мои дела, распоряжаться!» сделал это, чтобы спасти вас от самого себя. Ответил я, глядя ему прямо в глаза. Знаете ли вы, что там на судне вы убили ни в чем не повинных детей? Или это не новость для вас? У Блека была в руке большая подзорная труба, и он занес ее над головой, так что я думал уже, что он ударит меня ею Но все-таки продолжал смотреть ему в глаза, и рука его точно застыла в воздухе. С минуту он молчал, затем опустил руку и, мрачно сдвинув брови, проговорил. «Эди в свою будку и не смей показываться сюда до тех пор, пока я сам не вытащу тебя оттуда». И он сердито отвернулся от меня. счастлив, что он хоть на время отсрочил грозивший мне страшный приговор и поспешил уйти в свою каюту. Но не без того, чтобы яростные крики и ропот команды не убедили меня, что и на этот раз Блек немало рисковал из-за меня. Даже когда дверь моей каюты закрылась за мной, до меня доносились вызывающие голоса команды, кричавшие Блеку «Да ты его как будто боишься. Может, он будет руководить тобой, капитан?» Затем еще долго продолжался шум и крики на палубе. И тут я услышал звуки, похожие на удары плетью. Но ко мне никто не приходил, кроме старого негра, в обычное время молча приносящего мне мой обед. Возникшее было волнение среди людей улеглось, как мне вечером сообщил доктор, где тому, что на горизонте появилось другое пассажирское судно. Гу единственного выстила,